От раздумий отвлекает Мансур. «Искандер, пойдем, гримировать буду. Пересаживаясь на низенький складной брезентовый стульчик. Мансур на столике раскрывает пластиковую коробку. Оценивающе смотрит, что-то прикидывая, проводит пальцами по лицу, приступает к работе. Я здорово ошибался, когда полагал, что грим... Это только парик, накладные усы, брови и разные кремы. По команде, закрывая глаза, чувствую быстро высыхающую жидкость. Маленькие ножницы подравнивают усы. На кожу ложатся и, кажется, намертво прилипают тонкие синтетические накладки. Ахмед контролирует процесс, давая редкие замечания. — Точно знает, что в итоге должно получиться. — Все, Искандер! — Мансур, улыбаясь, подает зеркало. — Я догадывался, что ты не русский, брат. — Шутку принимаю, но когда вглядываюсь в отражение, воспринимаю полностью. — Да, ну, конечно, не таджик, но явный клиент для московской полиции. Абсолютно естественный смуглый цвет лица, измененный к миндалевидному разрез глаз, выраженная горбинка носа, тонкие восточные усики, переходящие в ухоженную короткую бородку. Себя не узнаю, абсолютно. Принимаю от усмехающегося Ахмета шапочку типа тюбетейки, надеваю. Ну, как? Смиренно скобные. «Иншалла!» — вызывает дружный смех напарников. «Нет, Искандер, твой язык английский, да и похож ты больше...» «Так и я понимаю, что и без пейсов натуру не скроешь». Парни опять смеются. «Точно! У курдов плохо с техническими специалистами, особенно в области ядерного оружия, зато в Израиле с ними очень хорошо» где все наши и много бывших советских. А вот шекелей такие совсем мало, на всех не хватает. Правильно. В этой роли смотришься органично, Искандер. Командир, а в группе, что мы подменяем, есть похожий на меня специалист? По логике, специалист у них должен быть. Но это не важно, потому что определение группы будет проводиться по другим параметрам. Понятно. А как мне теперь с умыванием? Спокойно. Ни в чем себе не отказывай. Грим трое суток, выдержит без проблем. Да и потом смоется только специальным растворителем. Отлично. Уши начинают закладывать. Снижаемся. Вот так, незаметно пересекли границу своей страны, уже до заправка в Азербайджане. Не знаю, что это был за город, к иллюминаторам не подходили. Пилоты двери тоже не открывали. Вдохнуть воздуха субтропиков не удалось. Томительно тянулись минуты, сопровождаемые техническими звуками, проходящими по металлическому корпусу самолета. Гораздо дольше ожидали и разрешения на взлет. Но наконец транспортник взлетел. Вернулась ставшая уже привычная атмосфера. Парни, через час ужинать не забудьте про туалет и будем готовиться к высадке. Команда ощутимо взбодрила. Первым делом туалет. Потом прослушал аудиозаписи. Продублировавший Ахмед, удобрить Удовлетворительно кинул, посторонних сигналов с борта широкодиапазонный сканер не засек. Перекусив, скидываем в один пакет нераспечатанные блюда пайков. Снимаем с первого ящика крепящую сеть. Сначала одежда, каждому свой комплект. Гражданские разноцветные футболки, разнокалиберный пустынный камуфляж, головные уборы, арафатки. Очки и консервы, иностранные берцы и дышащие кроссовки. Все не новое, но крепкое и чистое. Легкие кевларовые бронежилеты, разгрузки. Страну производителя определить невозможно. Теперь ящик с оружием. Все знакомое, пристреленное с полигона. Потертый АКС с арабской вязью. Мне и Мансуру АКМ с оптикой. Пошарпаны магазины, соединенные специальной приспособой парами. Снаряжаем магазины болгарскими патронами. Рассовываем по карманам разгрузки. Истолеты. Мой излюбленный Браунинг Хай Пауэр занимает место в кубуре. Запасные обоймы ложатся в разгрузку. Крепим на дугах джипов Дэшка. Пулеметчики Кемали Мансур готовят боекомплект. Вооружены мы мощно. Лежат еще два РПГ-7 с зарядами. Клейморы, ящик немецких наступательных гранат. Три длинные упаковки в первой машине прозрачно намекают о ПЗРК. Вышедший борт-инженер объявил о десятиминутной готовности к посадке. Точно. В ушах начинают закладывать. Снижаемся выключаю и упаковываю ноут, сажусь на свое место, пристегиваясь. Саддам Хусейн был человеком, прекрасно понимающим толк в подготовке армии к войне. Поэтому с наличием военных взлетно-посадочных полос в самых неожиданных местах дела обстояли замечательно. Судя по всему, с агентурой в Ираке у ГРУ тоже все нормально другим, и не объяснишь, неплохо очищенную от песка полосу железобетонных плит и грамотно установленную лазерную систему обеспечения посадки. Стальная птица только закончила движение по ВПП, а мы уже раскрепляли автомобили. Бортинженер дело знал туго. В момент полной остановки практически совпал со стуком, о покрытии опустившейся парели. Первый джип срывается с места. В нем близнецы и мансур. Я во втором, рядом с водителем. Выезжаем из утра транспортника, жаркий воздух в пустыне бьет в лицо и перехватывает дыхание. Заложив вираж, проезжаем остатки вышки, диспетчерской, явно последствия авианолета и движемся по изрядно занесенной песком колее. Судя по показаниям GPS-навигатора, без сомнения, с далек от гражданского назначения картой, на север восток границы границе с Ираном. Через пять минут, описав круг, над нами проходит Ан-32 и ложится на противоположный курс. Последний кусочек Родины покинут. Чувства новизны и общий азарт притупляются где-то через час. Уж больно однообразный и малорадующий глаза вокруг расстилается пейзаж. Выжженная солнцем камениста пустыня, иногда сменяемая невысокими барханами серого песка. Никаких золотых или оранжевых тонов, ожидаемых после красочных фильмов, Национальные географии. Сплошные оттенки серого. С дороги ушли минут тридцать назад. Сейчас размеренно пылим по проложенному в электронных мозгах навигатора курсу. Каждые полчаса по сигналу Ахамета откидываем в сторону закрывающий низ лица края арафатки и прикладываемся к флягам с подсоленной водой. Смочившие рот и горло мелкие глоточки падают, словно в бездну, не принося особого удовлетворения. Просто не верится дождливой московской осень в этой прокаленной за день высушенной духовке. Хорошо, что заходящее солнце светит почти в спину, уже не добавляя жара. Придерживая за цевьё нагревшийся АКМ, обожу взглядом свой сектор горизонта, уже привыкнув к очкам-консервам. Кемаль на заднем сиденье регулярно встаёт и, держась за дугу, осматривает путь через бинокль. Механика грозного дышка закрыта брезентовым чехлом на резинке. Мелкие песчинки с завидным постоянством бьют в стёкла очков.